Глава 3. Тяжелый бой и решающая точка операции рейд Члены секретного отряда и рокер быстро переглянулись и прыснули в разные стороны, занимая наиболее выгодные позиции в сложившейся ситуации. Впечатанный в стенку Иван хрустнул шейными позвонками, потирая свободной рукой немного ушибленное плечо. Если противник думал, что сможет неожиданной атакой вывести инкуба из игры в первые секунды сражения, то он явно выбрал для осуществления своего плана не самую лучшую цель. Не считая катаны, Иван самый живучий и обладает невероятной выносливостью присущей его расе – Пусть он и был инициирован инкубом из человека, но благодаря находящейся внутри него крови Хиро вышел на другой уровень, более совершенный по сравнению со своими соратниками. «Сегодня будет весело!» взревело существо, внимательно наблюдая за своими противниками. Оно ощущало, что каждый из них обладает невероятной силой не читать тем кого ему приводили ранее, дракон или нечто отдаленно его напоминающее не подозревал, что на этот раз в его владение запустили неочередных жертв, и поэтому чувствовал себя более расслабленно, чем следовало. «Мои верные последователи смогли меня порадовать, найдя просто отличнейших жертв!» нелепое недоразумение как и недопонимание врага играло на руку секретному отряду я начну первым а вы действуете на подхвате вышел вперед рокер перекидывая через плечо свою незаменимую гитару а дальше будем действовать по обстоятельствам я подстроюсь под ваш темп среди собравшихся именно гитарист впервые сражается в команде с фамильярами. до этого Ему доводилось с ними пересекаться разве что в шахте, поэтому их стиль ведения боя и боевые навыки членов команды ему были слабо известны. Тем не менее, Игорь не просто так получил звание заместителя, по силе он находится с ними примерно на одном уровне. Но одно дело действовать в одиночку, а другое – сражение в слаженном отряде. «А теперь давайте-ка зададим жару!» — взревел рокер, ловко заработав пальцами по струнам. «Рок-сила! Рэп-туфта!» Стоило гитаристу заиграть мелодию, как в сторону противника двинулась полупрозрачная странная рябь. Несколько секунд ничего не происходило, а потом враг резко, сам того не ожидая, плюхнулся прямо на брюхо. Это послужило знаком для членов отряда, и они ринулись с разных сторон на врага. Катана оказался рядом с ним быстрее всех, ловко орудуя своим клинком. Он целился острием монстру прямо в глаз, намереваясь лишить противника части обзора. Ему даже удалось нанести один точный выпад, но враг лишь прикрыл открытую зону веком, И клинку оставалось лишь скользнуть по чешуе монстра, не нанеся ему никакого урона. Остальные члены отряда уже были поблизости, как и Иван, ринувшийся в атаку с низкого старта. Но враг взревел, взревел так, что весь отряд отбросило в сторону на несколько метров звуковой волной. На морде монстра появилась кровожадная ухмылка, и он резким рывком вновь поднялся на ноги, чтобы спустя мгновение ринуться в атаку на ближайшего противника. Им оказалась Тетра, в этот момент находящаяся ближе всех. «Замри!» — властно проговорил он, поднявшись на задние лапы. Девушка, как и было сказано, замерла, но не от его слов, от примененного на ней навыка она лишь успела в самый последний момент скрестить руки перед собой, прикрывая лицо. «Адское пламя!» Брюхо противника раскалилось до красна, а спустя мгновения он приоткрыл пасть и выпустил целый поток огня, больше напоминающий собой лаву. Тетру накрыла с головы до ног, и любой другой на ее месте моментально превратился бы в уголек, но не она. Особенности ее расы заключаются в том, что ее тело состоит из минералов, аналогов которых нет на планете. Но монстр этого не знал и оказался на удивление беспечным. Он напрочь забыл об остальных членах отряда, которые все это время не стояли на месте. Благодаря тесной связи фамильяров, они знали о том, что такая атака не нанесет ей особого урона, поэтому не сильно за нее переживали. Тем не менее, этот маневр позволил выиграть несколько важных мгновений для того, чтобы подобраться на дистанцию, необходимую для удара. «Рассекающий клинок!» Первым возле монстра оказался инкуб, сразу же применив мощный навык, ударив наискосок по все еще раскаленному брюху противника после примененного им навыка. Тварь яростно взревела от боли, не веря тому, что его смогли ранить. Но на этом слаженная атака секретного отряда не закончилась и в дело вступили катана с Ирбисом, нанеся удары по лапам противника, целясь в наиболее уязвимые места. Монстр взревел еще сильнее, начиная заливать все вокруг пламенем, пытаясь отогнать от себя надоедливых мошек, посмевших его ранить. Чередуясь, уворачиваясь от очередного выпада, члены секретного отряда наносили удар за ударом, вовремя меняя свое местоположение и понимая друг друга буквально без слов. В этой схватке лишь рокеру оставалось наблюдать за всем со стороны, выискивая удобный момент для нападения. «Мелкие букашки! Да как вы посмели!» Понимая, что такими темпами его скоро уничтожат, взревел противник. «Вы слишком многое на себя берете!» Мысленный приказ Ивана и все фамильяры резко увеличили дистанцию. Вовремя. Прямо из-под земли, в тех местах, где они еще недавно находились, ударили мощные струи огня. Задержись они хоть на мгновение, и жертв не удалось бы избежать. Тем временем монстр начал ускоренно регенерировать поврежденные участки на теле. Если дать ему немного времени, то он сможет восстановиться полностью, и тогда все придется начинать заново. Этого нельзя допустить ни в коем случае, ведь в этот раз противник уже не будет настолько обеспечен. «Мгновенное перемещение!» Выкрикнул Катана, как только стихли столбы огня и переместился прямо к монстру, сразу же нанося боковой удар по глазам, как в прошлый раз. «Дважды на мне ваши жалкие трюки не сработают! Замри!» От примененного монстром навыка боец застыл в неестественной позе, не в силах пошевелиться. Грудь противника вновь начала раскаляться, и первой среагировала тетра, выставив перед катаной мощный щит, состоящий из переливающихся минералов. Но враг явно этого ждал. На мгновение на его морде появилась ехидная ухмылка, и он вместо навыка ударил своей лапой наотмашь, сметая защиту. Тело человека отправилось в полет с такой скоростью, что, встретившись со стенкой, издало мощный глухой звук. «Вы слишком наивны!» Катана выжил после такого удара, но находился не в лучшей кондиции. Монстр оказался намного хитрее и умнее, чем они думали, а значит, пора выкладываться на полную, иначе они рискуют полечь здесь все. Все члены отряда и гитаристы в их числе ринулись в атаку, используя весь свой арсенал навыков и способностей, прикрывая друг друга и ни на секунду не останавливаясь. Основным танком, принимающим на себя все удары противника, стал Иван, используя для этого все возможности своего тела. Его прикрывала Тетра, находящаяся чуть позади и не вступающая в ближний бой, принял на себя роль поддержки. Основными атакующими стали Ирбис и гитарист, перехвативший свою гитару и размахивающий ею как бейсбольной битой. Монстр ревел и отчаянно сопротивлялся, но люди оказались намного более мотивированными после того, что случилось с одним из членов отряда – Враг пытался использовать свои навыки «Острые когти» и «Хвост», чтобы нанести как можно больше урона, но спустя несколько минут сражения все его приемы были изучены и приняты контрмеры. Если монстр пытался применить навык, чтобы кто-то из отряда застыл на месте, товарищи сразу же его прикрывали, а остальные отправлялись в бой, отвлекая его внимание на себя». Тварь пыталась что-то придумать, использовала различные уловки и хитрости, но это ей особо не помогало. Пусть удары не наносили существенного урона, но их было так много, что даже его охваленная регенерация не успела с ними справляться, и рана через телес каждой секунды становилось все больше и больше. Противник больше не разговаривал, у него попросту не было на это времени». Несколько раз ему удавалось достать кого-то из фамильяров, но благодаря слаженным действиям остальных членов отряда урон сводился к минимальному. За время боя Катана успела оклематься и пусть немного прихрамывал, но тоже ринулся в бой вместе со всеми. Натиск не останавливался ни на мгновение, а из-за полученных ранений тварь теряла все больше крови и сил. В какой-то момент она осознала, что такими темпами проиграет и пошла на отчаянные меры. «Пламя Геенны!» — взревела она, и все помещение залило мощным потоком огня. Тетра успела в самое последнее мгновение выставить самый мощный щит из своего арсенала, прикрыв не только себя, но и всех своих товарищей это далось ей нелегко настолько что она припала на одно колено а ее начало шатать из стороны в сторону но эта атака оказалась губительной и для самого монстра множество ранок по всему телу сыграли с ним злую шутку часть монстра оказалась обожжена а сам он выглядел не лучшим образом настал Решающий момент. Собрав все оставшиеся силы воедино, члены секретного отряда ринулись в бой, не жалея себя. На этот раз каждый их удар достигал цели, а от выпадов, вело пытающегося отбиться противника, они умело уворачивались ровно до тех пор, пока он сначала не упал на брюхо, а Катана ловким ударом не вонзил ему свой клинок прямо в глазницу, несколько раз его провернув в ней. «Монстр пал, на этот раз окончательно!» Измученные и потрепанные бойцы плюхнулись на пол там же, где и стояли. Это сражение оказалось настолько выматывающим и сложным, что почти ни у кого не осталось сил даже стоять. «Я, конечно, ни в какой степени не поддерживаю избиение девушек, но пигалице стоит отвесить несколько знатных пинков, когда мы отсюда выберемся», – устало произнес рокер, с грустью смотря на поврежденную гитару. «Свою прелесть!» Он бережливо поглаживал ее, проводя пальцами по каждой царапинке и поврежденному участку. «Противников мало», – говорила она. «Противники – фанатики», – на которых, если мы и нападем, остальным не будет никакого дела. А в итоге что? Окажись, эта тварь чуть сильнее, и мы бы все здесь полегли». «Теперь понятно, почему на фанатиков не спешили нападать другие группировки, учитывая их небольшое количество». «Пытаясь восстановить дыхание», — произнес Иван, — «С такой тварью под боком они при желании могли уничтожить любого нападающего». «Вот именно! Чем занимается наша разведка, если не может собрать самые полные данные о нашем противнике?» «Рокер все не унимался, сильно расстроенный. И как мы после такого будем зачищать все остальные группировки?» «В этот раз нам, можно сказать, повезло. Мы взяли на себя эту тварь и чудом смогли ее одолеть. А если в следующий раз против нас выступят игроки, ничем не уступающие нам в силе, насколько большими будут наши потери в таком случае?» «Игорь, успокойся!» Катана первым поднялся на ноги, подходя к тушке монстра. «Ты же не думал, что зачистка города будет похожа на прогулку? Наши данные оказались неполными, за что мы чуть не поплатились, ты прав. Но это не отменяет того факта, что нам необходимо закончить начатое до того момента, пока Хиро придёт в себя». «Верно». Инкуб тоже поднялся. «Если мы прямо сейчас решим остановиться, то сложно представить, во что это выльется в дальнейшем». Пусть фанатики и были бельмом на глазу у других группировок, но как только они узнают о том, что их уничтожили, станут действовать намного осторожнее, раз мы это затеяли, то надо доводить до конца. Думаешь, я этого не понимаю? Из подлобья посмотрел на Инкуба Игорь. Нам ничего не остается, кроме как двигаться вперед. Мы здесь закончили. Переключился Иван на передатчик, связываясь с Агней. «Отправьте к нам несколько десятков бойцов. Необходимо забрать тушу убитого монстра для исследований. Тварь оказалась очень сильной. Уверен, Инг захочет в ней покопаться». «Как все прошло?» – сразу же ответила пигалица. «Жертв среди вас нет?» «К счастью, на этот раз обошлось!» тяжело, – тяжело ответил Инкуб. Но если ты нам и в следующий раз такую подлянку подкинешь. «А в следующий раз я отправлюсь вместе с вами», – твердо произнесла девушка. «Артур получил отчет о том, что мы здесь закончили. Пока вы сражались с монстром, остальные бойцы успели полностью зачистить базу фанатиков и нашли много интересного. Следующая наша цель уже намечена. Вы готовы отправиться прямо сейчас? Или вам необходимо время на передышку?» «Будем через десять минут», – бросил Иван, разрывая связь. «Вы все слышали. Пора двигаться дальше. Восстанавливаться будем по пути. Тетра не участвует в следующем сражении. Ей необходимо восстановить утраченные силы». «Я могу», – попыталась возразить девушка, но Инкуп ее прервал. «Можешь, никто в этом не сомневается. Но подумай вот о чем». «Хозяин сильно обрадуется, если ты пострадаешь во время сражения». Тяжелый взгляд Ивана, вкупе с упоминанием Хиро, сыграл свою роль. Тетра поникла, понимая, насколько тот прав. «Выдвигаемся». Дальнейшие события нельзя назвать обычными. Секретный отряд всегда находился на основном острие атаки, зачищая одну базу противника за другой, По сравнению с фанатиками и прятавшимся на их базе монстром, остальные враги не были настолько опасны. Избежать потерь среди личного состава, как бы ни старались офицеры, не удалось. К концу первого дня погибло не меньше сотни бойцов среднего ранга из десяток приближенных к рангу офицера – На сон и отдых выделили всего четыре часа, после чего уставшие и вымотанные бойцы вновь отправились на зачистку города. Враги уже знали, что в городе началась зачистка и сопротивлялись яростно, ожесточенно и не щадя себя. Были случаи, когда на подходе к очередной базе навстречу бойцам МКС выходили люди с белым флагом в руках, капитулируя. Чем дальше заходила зачистка, тем больше становилось тех, кто вместо сражения решили сдаться. Самыми проблемными оказались базы работорговцев. Они прекрасно понимали, что с ними расправятся в любом случае, поэтому сражались не на жизнь, а на смерть. К концу второго дня, когда весь город уже погрузился во тьму, бойцы МКС в полном составе прибыли под стены последней оставшейся в городе базы, которая и не думала сдаваться. Ею оказалось основное прибежище работорговцев, в котором засели все выжившие и сбежавшие лидеры с других баз. «Битва обещает быть жаркой и кровавой». Стоит отметить, что помимо разборок между людьми, бойцам постоянно приходилось вступать в сражения и с монстрами. Город просто кишел ими, начиная от мелких тварей, заканчивая огромными мутантами, обладающими интеллектом. В сражении с ними за эти два дня погибло около полутысячи бойцов и столько же полегло во время атаки на базы. Потери личного состава МКС к концу второго дня составляли около тысячи человек, плюс-минус сотня. Офицеры ходили с крайне хмурыми и вымученными лицами, понимая, насколько сильно просчитались в своих расчетах. Столько потерь! Что же Хиро, когда об этом узнает? Как отреагируют жители станции? Вопросов вплодилось все больше, но пора завершать начатое. «В этот раз атакуем всеми силами!» Артур прибыл из командного пункта и готовился к сражению наравне с остальными. «Это последняя цель операции рейд. Мы обязаны завершить зачистку до завтрашнего утра. До того момента, пока чнется Хиро. Вам все ясно?» А «У нас есть другой выбор», – попытался отшатиться Иван. Во время прошлого сражения он потерял одну руку и выглядел наиболее осунувшимся. Учитывая, что секретному отряду постоянно приходится находиться на острие атаки, они почти не отдыхали все это время. «Давайте закончим здесь и отправимся на заслуженный отдых». «В бой!» Отдал приказ генерал, отправляясь в атаку в числе первых. «Это сражение станет решающей точкой в операции, а все ее последствия придется разгребать позже».